Глава 193. Рак. 103 замечает, что у пальцев происходит что-то необычное. Наверху суетятся тени. В воздухе витает запах смерти. Он спрашивает. «Прием. Что-то не так?» Передача. «Артур потерял сознание. Он болен. У него рак. Эта болезнь неизлечима. Моя мать умерла от нее. Мы бессильны перед этим недугом. Прием. Что такое рак?» Передача. «Болезнь, при которой клетки бессистемно и бурно размножаются». Размышляя, муравей тщательно намывает чувствительные отростки. «Прием. Нам тоже известно это явление, но это не болезнь. Ваш рак — это не болезнь». Передача. «Тогда что это?» Впервые вопрос «Что это?», который 103-й повторял столько раз, задал человек. И теперь учились муравья давать объяснение. «Прием. Очень давно мы тоже столкнулись с тем, что вы называете раком. Умирали многие. Много миллионов лет мы тоже считали это неизлечимой болезнью». И те, кто заболевал раком, предпочитал расстаться с жизнью, остановив биение сердца. А потом...» Все трое удивленно слушали. «Прием. А потом мы поняли, что неправильно ставим вопрос. И то, что мы вначале принимали за болезнь, требует другого подхода. Мы решили эту проблему. Вот уже больше ста тысяч лет в нашей цивилизации от рака не умирает никто. Конечно же, мы болеем многими другими болезнями, но рак мы победили». Удивленная летица так низко склонилась к колоколу, что тот запотел от ее дыхания. «Передача. Вы нашли лекарство от рака?» «Прием». «Конечно. Я вам все объясню. Но сейчас мне надо немного подышать свежим воздухом. Я задыхаюсь под этим колоколом». Летица осторожно положила сто третьего спичечный коробок, подложив на дно матрасика из ваты, потом вынесла его на балкон. Солдат вдыхал свежесть ветра, отсюда до него доносились запахи дальнего леса. «Осторожно! Не ставь его на перила!» — воскликнул Жак Мелье. «Главное, не урони его! Этот муравей — настоящее сокровище! Он может спасти человеческие жизни и, кроме того, утверждает, что ему известно лекарство от рака, если это правда!» Взявшись за руки, они образовали вокруг коробка живое ограждение. Вскоре к ним вошла мадам Рамирес, она уложила мужа в постель, сейчас он спал. «А наш муравей уверяет, что знает лекарство от рака», — сказал ей Мелье. «Тогда пусть расскажет, и побыстрее. У Артура осталось мало времени». «Подождите всего несколько минут», — сказала Летиция. Он захотел подышать свежим воздухом. «Его можно понять. Несколько дней он провел под капаком, неотрывно глядя в телевизор. Ни одно животное на свете не смогло бы такое выдержать». Но женщина теряла самообладание. «Он отдохнет. Потом. Надо спасать моего мужа. Это срочно». Жюльетта Рамира сметнулась к руке Летицы. Молодая женщина отступила, чтобы не дать ей вырвать коробок. На мгновение коробок завис в воздухе. Мадам Рамирес дернула Летицу за руку, и этого было достаточно, чтобы коробок перевернулся. Он падает. Мгновение сто планирует на своем непрочном ковре-самолете. Потом он падает, падает, все время падает, ну и высокое же гнездо у пальцев. Он стукнулся о металлическую крышку машины и несколько раз переворачивается, подпрыгивая. Он мечется во все стороны. Куда подевались добрые пальцы и их машина для общения? Он носится и выкрикивает феромоны, которые уже некому расшифровать. «Летиция! Жульетта! Артур! Жак! Где вы? Я уже подышал! Поднимите меня! Я вам все расскажу!» Машина, на которой он приземлился, трогается с места. Сто третий вцепился всеми лапками в радиоантенну. Вокруг свистит ветер, никогда даже на большом роге он не передвигался с такой скоростью.